Глава 10. Привыкнуть к охотничьим лыжам было нетрудно. Игорь частенько катался как на беговых, так и на туристических, так что опыт был. Правда, лыжи восемнадцатого века отличались от привычных очень сильно: короче почти вдвое шире, подбиты мехом лося, и вдобавок к ним не полагалось палок. Но то ли опыт сыграл свою роль, то ли новые физические возможности, но уже через пять минут попаданец Бойко скользил за афонией. День chegou паручика Улан несколько дней назад наткнулся на следы медведя и поспешил доложить начальству. Под Петербургом они встречались нечасто, да и желающих поохотиться многовато. Гвардия в полном составе, так что выезжали тайком, а вроде как на волков поохотятся. Вот серых как раз было много по окрестностям, и Попаданец уже успел поучаствовать в нескольких охотах на них. Вспомнил, и дрожь предвкушения пробежала по телу парня. Он давно уже скучал по острым впечатлениям. Тихо раздался голос проводника, и охотники замерли, всматриваясь и вслушиваясь в зимний лес. "Двигаем", показалось Облегченно выдохнула Афоня. Компания была небольшой: Рысев, Репин, Никифор и Русин, ну и Афоня. Добывать зверя решено было с помощью Рогатин, так что экстремал из за отсутствия опыта был на подстраховке. "Пришли", тихонечко шепнул денщик. "Вот порует!» приглядевшись, спортсмен увидел легчайший порог над одним из сугробов. Надо пройти мимо такого гаражанина, как делать нечего. Рассредоточились по поляне. Никифор и Игорь с ружьями чуть подаль. Репин с рысьевым с рогатинами, Ну и Мирофоня с длинной жердиной. Слегка утоптали снег, осторожно, чтоб не слишком скрипел, постоянно замирая и прислушиваясь к берлоге. Наконец приготовления закончены, и единщик перекрестившись Начал жердиной расковыривать снег там, где предположительно находился вход. Делалось это для того, чтобы не ошибиться и встретить зверя в нужном положении. Если же он успеет проснуться, дела могут принять печальный оборот. Сердце у попаданца колотилось так, как не колотилось во время парашютных прыжков, и ведь еще ничего не началось. "Давай", негромко приказал поручик. На фоне крепко сжав челюсти, сила откнул жердиной в проход и начал ворочать ей. Попал. От волнения голос денщика стал песклявым. Выжидает. Есть. И тут медведь вылетел огромной мохнатой торпедой, оглушительно ревя. Рысьев взревел ненамного тише, но тщетно. Зверь был старый, битый, и вставать на дубки не собирался. попер кабаном. Шел он на поручика, и быстро Тот сунул было рогатину в морду зверюги, но медведь отпахнулся от нее лапой, сломав как щепку. Бах! Прогремело ружьё попаданца, и кусок свинца впился в мохнатое тело. Не насмерть. Позиция была не самой удачной, но зверь хотя бы отвлекся и развернулся к экстремалу. Егор Репин мгновенно всадил жало рогатины в бок зверю и снова не насмерть. Однако матерый бер все таки встал на дыбки. "Я!" крикнул поручик, выхватывая кинжал. "Отвлекай!" Игорь не нашел ничего умнее, чем кинуть в медведя разряженное ружье. Глупо, но сработало. Тот перехватил оружие лапами, отвлекшись на мгновение. Командир же тем временем моментально оказался рядом со зверем и ударил его кинжалом в грудь. Миг, и тут же отступил на несколько шагов назад, настороженно пригнувшись. Мохнатый коротко взревел, по телу прошло судорожное движение, и он упал на истоптанный снег, замаранный кровью. Ну, но... Городка сказал Рысев: "Сделали". От избытка чувств попаданец взвыл по волчи. успели уже научить. Через несколько секунд торжествующий вой подхватили и остальные. Сдирать шкуру и разделывать тушу доверили Афоне, но Игорь напросился к нему в помощники. Полезное умение может пригодиться. Денишихин на удивление быстро снял шкуру, не более чем за полчаса. Правда, попаданец немного помог ему – То тянул за шкуру, чтобы левчат ходила, то переворачивал тушу. Не, слова охотливо делился Афоня секретами. Ты не руби, ты по суставчику разделывай. Да моим кинжалом можно эти кости рубить, засмеялся попаданец. Вот же голова два уха, неодобрительно покачал головой Улан. Рубить? Рубить-то можно, но не нужно. Может, твой кинжал и выдержит, вот только потом его к кузнецу придется относить, править. И что, не жалко оружие? Да и быстрей по суставчику-то и мясо дольше хранится. Спасибо за науку, Афоня, серьезно сказал спортсмен. Да с нашим почтением, боярин, отклабился тот. Всегда помогу. Во время разделки охотники успели вытащить печень и откромсать себе по куску, сожрав ее сырой. Да бери-бери, — настойчиво настойчевало ему кусок Никифор. — Это как посвящение охотничье. Не", — "Не", решительно отмахнулся парень. Мне медвежьего мяса и даром не надо, а посвящение Тут он вспомнил свои прыжки через крыши, схватку с кавказской овчаркой, из которой вышел победителем, и это в 13 лет. Посвящение я давно уже прошел. Видимо, что-то было в его глазах такое, что сенсей, понимающе кивнул и больше не лез. Остальные жичлены компании откромсали себе еще и по куску сырого мяса и теперь делали из него строганину, макая в смесь соли и перца. Лошадь бы надо привести, озабоченно сказала Фоня. Сейчас схожу. Сиди. Махнул на него рукой руфер, сам сбегаю. Запряженная в сани лошадь фыркала и упиралась, когда подошла к поляне, но не слишком. Не крестьянская лошадка, а уланская. Пусть и не верховая, но и обозных приучают к запаху крови, да шуму. На войне иначе никак. Загрузили и уселись с комфортом, затянув песни. А, ну точно, тяпнуть успели, хмыкнул про себя спортсмен. В середине апреля было объявлено, что Россия вступает в войну против Пруссии, и уланы отправляются в поход. Моментально начались интриги. Кто-то хотел на войну, кто-то напротив. И, кстати, далеко не все уклонисты были трусами. Вот, Федор из соседнего окрайства уже бывал в походах и не раз отличился. Но с полгода назад в горячке умерла жена, оставив его с целым выводком малолетних детей, старшему из которых не исполнилось и девяти. Если что, без помощи не оставят. Законы регламентировал такие случаи, но все равно не то. Попаданец же наоборот всеми силами стремился попасть в зону боевых действий. Причины? Ну, неужели мало того, что он просто адреналиновый наркоман? Были и другие. Карьера, к примеру, стремление совершать подвиги. Парню ведь еще не исполнилось 17, и ветер в голове гулял соответствующий. Ну и Было у него твердое убеждение, что в бою его не могут убить. Почему-то именно в бою. Но вот болячек он опасался, хотя тоже, не слишком. Гвардия в поход шла выборочно, формировали сводные роты. Говорили, что там интриги куда серьезнее, чем в обычных полках, Не рвались, проще говоря. А зачем им? Это обычные вояки надеялись на трофеи, награды, карьеру и прочие блага. В гвардии же карьеру проще было сделать, примелькавшись во дворце и заводя выгодные знакомства. Уйдя же на войну, можно было остаться ни с чем, кроме чувства гордости за свою храбрость. Но в ней мало кто из гвардейцев сомневался. Вот и гуляла гвардия напоследок, так чтоб небесам стало жарко. Придумывались дичайшие конкурсы и тратились огромные суммы на всяческую ерунду. Но были и исключения. Младший влетел в горницу Андрей с совершенно шалыми глазами. Там преображенцы на завтра свалку сцеплялку объявили. Примечание. Свалку сцеплялку массовая драка, в которой каждый сам за себя. Рис, жеребец породистый, шпага из столеда, два пистоля дорогущих и сто рублей. По лицу Игоря проползла улыбка, и он решительно встал с кресла. Я участвую. В этот раз сослуживцы не стали его отговаривать. Призы в самом деле были значимые. Правда, на деле оказалось, что обещали только сто рублей. А набор кавалериста только в виде мутноватого слуха. Но попаданец был рад и урезанному осятру. Бой был назначен у гостиного двора, место относительно центровое и нейтральное. Ехали не все, только капрайство в урезанном варианте, свободные, то есть почти все офицеры, добрая половина унтерского состава и часть ветеранов. Остальных просто не пустили. Количество гостей от каждого полка было ограниченным. как и бойцов, по полудюжине с каждого полка. И столько же от каждой из гвардейских род. Не совсем честно, но да что тут поделаешь? Игорь поехал в пехотных сапогах, сшитых полковым сапожником. В кавалерийских не слишком-то подрыгаешь ногами. Приехали, потолкались в толпе. Что-то вроде регистрации. Офицеры в большинстве своем знали друг друга хотя бы в лицо. Все, все помнят», помнят, негромко спросил попаданец ветеранов. «Да помним, боярин, отозвался один из них. Победить не обещаем. «Но рожи гвардионцам, помнем». Послышались смешки и шуточки по содержания. Ну-ну, успокоил их тренер. Раньше времени не надо. Да, тренер. Зимой он не только сам тренировался, но и тренировал других. Чем еще заниматься, если ты не пьешь и спишь не больше четырех часов в сутки? Точнее, много чем можно, но и на тренерскую работу хватило. Не сказать, что научил чему-то шедевральному, но основы бокса преподал» как и несколько приемов из самбо и рукопашки. Толпа собралась большая, свыше двухсот человек. Ух и нифига себе, мысленно присвистнул спортсмен. Да тут затоптать могут. Не затоптали. Он сразу встал с краю и не прогадал. Народ с радостным ревом побежал к центру поля. Зачем, да хрен его знает, какие-то выверты психологии. Большая часть бойцов вышла из строя буквально минут за пять. Самые азартные, самые неосторожные. И да, многих действительно смяли в давке. тех, кто помельче, пытались снести и его, но экстремал спокойно уклонялся, не спеша поддаваться эмоциям. Да, хотелось завыть волком и броситься в драку, но рис был слишком хорош, чтобы рисковать настолько глупо. Из-за того, что он не на рожон, стараясь держаться в стороне, Руфера почти не трогали. Так, время от времени пытались мимоходом влепить по уху. В таких случаях он обычно просто уклонялся и подводил соперника к кому-то еще, Ну, а там они быстро переключались. У Стигарь и подростка на несколько сантиметров был он худощав и выглядел, да и был моложе любого другого бойца, так что его просто не воспринимали всерьез. Вроде бы и примелькался уже в боях, но вот подишь ты. В остальных же случаях, спокойно уйдя от размашистого удара статного гренадера, парень влепил ему лауких по гуляни. Запрыгал И ну, теперь можно и по лбу ладонью добавить. Отдыхай. С такой тактикой осталось чуть больше тридцати бойцов, когда его наконец заметили и приняли всерьез. К этому времени почти все бойцы были в крови, как своей, так и чужой. К его радости экстремал заметил, что двое улан пока стоят на ногах. «Мелкого бей Мелкого!» — раздался слаженный рев преображенцев, сумевших перекричать толпу, только когда начали орать хором. Да На фоне остальных кулачников Игорь и Правда выделялся, чистенький и бодрый. Он ехидно улыбнулся и стал отплясывать джигу, ставшую уже фирменным танцем улан, в толпе я заулюлюкали, оценив издевку. Так, пританцовывая, он двинулся навстречу первому из противников, гвардейцу, разумеется. Разумеется, потому что за исключением троицы улан, одного драгуна из родственного полка и одного егеря, все остальные были из гвардии. Оно и понятно, Их изначально было больше, да еще и народ туда набирали рослый. Необходимость постоянно сдерживать себя в таких-то условиях прошла, и теперь парень был слегка неадекватен. Высокий прыжок навстречу гвардейцу, и колено спортсмена с хрустом ломает противнику нос, после чего тот опадает на землю сломанной куклой. Ах, многоголосо раздалось в толпе. Такого здесь еще не видели. Следующий лоукик по колену и классическая вертушка по голове. И пусть спасибо скажет, что не каблуком, и не носком зарядил. Перехват руки и на тебе бросок через плечо. Но тут на него бросились остальные семеновцы, и ситуация стала отличной. Игорь стал кружиться среди рослых бойцов, привыкших в кулачных боях крепко стоять на ногах и потому не слишком увертливых. Удар в голень, коленом по животу, один готов. Мощный пинок в живот у носи готовенького. Растопыренная пятерня в физиономию, хруст ломаемого носа и рука становится мокрой. Фу. Чтобы вытереть ее, он бьет следующего противника все так же, растопыренной пятерней, но уже в корпус. Тут же захват за рубаху и гвардеец взмывает над головой попаданца, после чего следует исполнение вертолета. или как там называется тот прием в ре슬линге. Захват сзади с попыткой удержания. Да, здешние бойцы может и пониже классом, чем его современники. Но вот работа в команде получается у них куда лучше. Но в этот раз бесполезно. Экстремал выбрасывает ноги навстречу подбегающим противникам, один отлетает, второй сгибается пополам и оседает на землю. Тут же парень резко приседает вниз вперед придерживая любителя обнимашек, и тот перелетает через руфера. рах бах бах Кто на новенького? заорал попаданец. Бах-трах-трах, уноси готовенького. Орал нескладно, но громко, сопровождая слова чем-то вроде боя с тенью, так что смысл кричалки поняли все. Его несло. Выброс адреналина был мощный. Слишком уж давно экстремал не давал нормального выхода энергии. Несмотря на несколько неадекватные кричалки, соображалка работала, и на нарожон парень не лез. Тем не менее, несколько раз зацепило довольно крепко. К счастью, по его мнению, по голове не попали. Отсушили ногу да хорошо прилетело в спину, и сейчас там ощутимо болело. Ра, заорал Игорь выплескивая эмоции. И не он один. Орали бойцы, орали зрители в толпе. Сейчас на ногах осталось только пятеро, и двое из них уланы. На ногах остался и тот самый говорливый ветеран. Правда, сейчас он выглядел неважно, с фингалами под обоими глазами». решив напоследок покуражиться, Парень поманил самого здорового из противников и встал в позу борца. Вызов был принят, и тот тяжелой походкой пошел на спортсмена на ходу, отводя правую руку и выставляя вперед левую. Однако, подойдя поближе, неожиданно, ну так он думал, выставил вперед полусогнутые локти и согнул корпус, после чего бросился на спортсмена, пытаясь схватить его, задавить массой. Экстремал охотно принял вызов и слегка подался навстречу, обхватывая его руками. Затем над толпой снова пролетели возгласы восхищения. Бросок с прогибом здесь еще не видели. Примечание. Бросок с прогибом. Бросок, когда борец перекидывает соперника через себя, становясь фактически на мостик. Учитывая солидную разницу в весе, выглядело это особенно сильно. Второй улан тоже не терял времени, и пока Игорь развлекался борьбой, успел ушатать одного из соперников и сейчас вяло отмахивался от второго. Гм. То есть получается, Что он еще и придержал их, чтобы гвардейцы не успели на помощь к товарищу. Жест пусти не нужный, но улан Оланта этого не знал, но благородный. Подойдя на помощь к однополчанину, попаданец быстро уложил Семеновца отдыхать. Затем взглянул на ветерана, вздохнул. По правилам свалки остаться на ногах должен только один. И аккуратно скрутив его, уложил на землю. Все, победа обозначена. Восторженный рев толпы подтвердил это и спортсмен протянул руку лежащему на земле товарищу. Мы победили.